27. Глеб Олегович по своему обыкновению перебирал бумаги, что-то подписывал и складывал в солидную кожаную папку. Я уселся напротив и терпеливо дождался высочайшего внимания важной персоны. «Держи». Андерсон вручил мне бумагу с печатями и размашистой подписью. «Твои взыскания». Взяв лист, я решил поинтересоваться. «Решили их лично вручить?» Директор шутки не понял. Я тебя по другому поводу вызвал, Иванов. Видишь ли, ты единственный ученик в школе, который не поддается гипнозу. Наши морфисты не могут с тобой работать. Остается лишь вздохнуть. Понимаешь, Сергей? Директор в задумчивости постучал ручкой по столешнице. Попытаюсь объяснить. Нечто подобное случается крайне редко у нас есть внутренняя инструкция согласно которой о подобных а странностях надо сообщать куда следует андерсон поднял глаза к потолку куда следует уточнил я в консисторию так запахло жареным инквизитором это рекомендация уточнил андерсон она не носит обязательный характер а что со мной Включаю дурака. Это из-за потери памяти? Почем мне знать? Директор пожимает плечами. Ты же не обследовался в платных клиниках. Если у кого проблема с головой, там целая бригада работает. Целители, импаты, телепаты, морфисты опять же. Я это не потяну. Конечно, зато инквизиторы потянут. Издеваетесь? Нет. Лицо директора было твердокаменным. Ты пойми шансы на твое пробуждение резко снижаются если морфист не будет влиять на твое подсознание я бы сказал ты можешь схватить триггер поднять первый ранг и обнаружить что ничего не получил так бывает с теми чей дар мало исследован мы не знаем кто ты играем в гляделки. пытаюсь сообразить зачем меня позвали «Если существует внутренняя инструкция по сливу инквизиторам парней вроде меня, то зачем предупреждать? Взяли и сообщили. Опять же, если шансы на пробуждение равны нулю, это отчисление. А так больше на переговоры смахивает. Что вам нужно?» Прямо спрашиваю директора. «Как я уже сказал, мы не обязаны сдавать консисториям своих учеников. Инструкция носит рекомендательный характер». Пока ты не нарушил закон, работает презумпция невиновности. Сдавать или не сдавать? Все на ваше усмотрение. Именно. Что мне грозит? Без понятия. Они могут разыскивать талантливых ребят. Тех, кого можно сделать провидцем или карателем. А могут вычислять потенциальных нарушителей миропорядка. Не угадаешь. А ваш интерес в чем? Ты как-то очень лихо превращаешь людей в трупы. Надзиратели отметили техничность и полное отсутствие колебаний. В будущем такие люди могут заинтересовать клан, интересы которого я представляю. Здорово! Это не обещание. Ты должен пробудиться. Нас интересуют исключительно одаренные. Господин директор, смотрю в глаза Андерсону. Вы догадываетесь, какой дар я могу получить, только честно? Мужик сверлит меня глазами. Продумывает каждое слово. Есть несколько предположений. Поделитесь? Охотно. Первый вариант — провидец. Ты сможешь видеть разные вещи на расстоянии, искать пропавших людей и предметы, улавливать события, на которые будешь настроен. Редкий психотип ценится как великими домами, так и консисториями. А второй вариант — очень сильный морфист. Настолько мощный, что в твои сны не сможет влезать никто. Это все? Ну, как сказать. Существует городская легенда о людях, чьи линии судьбы не редактируются. В принципе. Мойры не имеют власти над такими одаренными. Мне поплохело. Прикладываю максимум усилий, чтобы выражение на лице осталось прежним. Невозможно. В ужасе закатываю глаза. Никто не верит. Отмахивается Андерсон, даже сами инквизиторы. На всякий случай собирают информацию, но я ни одного тронутого за свою жизнь не встречал. Тронутого? Пробую словечко на вкус. Так их называют. Ну, вроде бы, их тронули предтечи. Благословение, если угодно. Здорово. Выдавливаю из себя тупую ухмылку. Я бы хотел стать тронутым. Поверь, ты этого не хочешь. Отрезал директор. Мойры очень не любят тех, кого не могут контролировать. Сразу станешь врагом системы. Ладно, тогда я хочу быть провидцем. Андерсон отечески улыбнулся. Надеюсь, так и будет. Я дам тебе один шанс. Ровно один. Сделаю вид, что ничего не случилось. От тебя требуется лишь одно, притворяйся спящим на уроках Зинаида Аркадьевны. Она же поймет. — Гиппиус подчиняется мне, — заверил директор. — В общем, шанс я тебе дал. Обещай, что будешь налегать на медитации. Это твоя единственная надежда на пробуждение. На том и расстались. В столовой мы собрались обычной компанией. Я, Иракли и Регина. У девушки в волосах появилась заколка в виде орхидеи. А еще у меня почудился запах дорогого парфюма. Легкий, но я уловил нотки розы с жасмином. Что это у тебя? Ираклий потянулся к бумаге, выданной директором. Дай посмотреть. Взыскание. Я протянул листик приятелю. Ираклий пробежался взглядом по отпечатанному на машинке тексту. — Поздравляю, брат. С понедельника ты без обеда. — Знаю, — буркнул я тебе перестанут выдавать оружие? Заглянув в бланк, добавила Регина. До конца первой четверти. Делаю вид, что искренне переживаю по этому поводу. А кормить начнут с ноября, добавила Регина. Наверное, хотела меня утешить. Хоть стипендию не тронули, хмыкнул я. И приступил к размешиванию сметаны в борще. Удивительно, но здесь, у Черного моря, на окраине самой необычной империи планеты готовили борщ. И довольно вкусный. Даже мясо плавает. Правда, сегодня новая смена поваров. «Крепись, брат!» Ираклий вернул мне уведомление. «Приходи в гости, я персиков отсыплю. Ты настоящий друг!» Сообщаю я, уплетая борщ. Из-за колонны выдвинулся новый персонаж. «Есть свободное место. Присаживайся!» Я убрал со стола портфель и повесил на специальный крюк под столешницей. Игорь Гриднев опустился на жалобно скрипнувший стул, точнее, табуретку. В столовой напрочь отсутствовала мебель для комфортного поглощения пищи. «Задержался у куратора», — сказал староста, набрасываясь на тарелку с борщом. «Теперь ты мой помощник». «Круто», — ответил я. «А как хоть его зовут? Ну, куратора нашего». Гриднев посмотрел на меня с недоумением. «Амнезия» пояснил я уже в десятый или сотый раз. Спасибо дружкам Барского. Понятно. Игорь кивнул и продолжил есть. Илья Антонович Райнер. Сегодня классный час, вот само познакомишься. После обеда на нас обрушилась математика во всем своем страшном великолепии. Предмет вела древняя старушенция, которая вдобавок не была одаренной. Весь урок мы решали задачи по движению дирижаблей и поездов, которые выезжали, вылетали из одних пунктов и далеко не всегда пребывали в другие. Рукопашный бой традиционно проходил на улице. Мастер Мерген погнал нас по высыхающей гравийной дорожке, затем отправил на столбы и заставил отжиматься на кулаках. У меня были настолько забиты мышцы, что жить не хотелось. Выдержав все испытания, мы принялись за отработку ударов и блоков. Работали в парах. Мне достался Верещагин. Жердяй пробивал левые и правые крюки. Я должен был уклоняться, блокировать, отводить. Затем мы менялись ролями. Веселье началось практически сразу. Жертрест ударил правой в полную силу. Целился мне в челюсть, рассчитывая задавить массой. Я нырнул под летящий кулак и зарядил дурачку локтем в ребро. Без фанатизма, но так, чтобы прочувствовал. Оплывшая морда Верещагина скривилась. «Дебил!» «Пасть закрой!» Беззлобно ответил я. «Работаем дальше. Левый крюк блокирую». Верещагин тестирует двойку, хотя учитель ничего такого не планировал. Только одиночные удары с обозначением, неполный контакт. Отвожу, блокирую, наказываю идиота хлестким лоу-киком. У Верещагина подкашивается нога. «Аккуратней там!» рявкает мерген криво ухмыляюсь ты охренел шипит верещагин не расслабляйся жир тебе еще мои удары держать лев тебя под асфальт закатает а сам не можешь овечка лицо жердяя перекосилось от ярости игнорируя все предписания приспешник барского набросился на меня с кулаками я именно так все и рассчитал пора проучить еще одну вражину Ухожу влево, забыв убрать с дороги Верещагина правую ногу. Толстяк спотыкается, летит на камни и пропахивает мордой истресканную поверхность. «Стоп!» — раздался над самым ухом голос мастера. «Что здесь происходит?» «Он на меня напал!» Туша начала подниматься с земли, отряхивая одежду. «Так нельзя, учитель!» «Неправда!» — вступилась Регина. «Я видела, Иванов защищался!» «Это правда», — присоединилась к ботаничке Ева. «Верещагин полез в драку». Раздался нестройный хор голосов. Многие подтвердили правоту Регины. барские и Кротов возмущались, у них нашлось несколько сторонников. Те неудачники, что огребли от меня накануне. Мерген Оол поднял руку, прекращая затянувшийся спор. «Демьян получает взыскание. Лично от меня с занесением в протокол». «Я меняю спарринг партнеров». Озвучив свое решение, мастер указал на тех, кто должен был поменяться в парах. Демьян Верещагин отправился к разминающему шею Гридневу. А напротив меня встала та самая девчонка со взглядом хищницы. Я получил возможность хорошенько ее рассмотреть. Стройная, жилистая, гибкая. По виду лет 15-16. Черные волосы собраны в тугой хвост. И волосы эти явно не крашеные, а своего цвета. Просто их выпрямили, как мне кажется. Грудь небольшая не маленькая но уже явно очерчивается. Глаза пронзительно голубые, почти льдистые. «Маро», — представилась девчонка на автомате, принимая стойку всадника. «Вдруг ты не помнишь?» «Прямые удары!» — гаркнул наставник. Я чудом успел выставить блок, настолько молниеносно была выброшена рука Маро. При этом девушка обозначала атаку, била не на поражение. «Неплохо», — улыбнулась Моро. «Второй удар я отвел, слегка сместив корпус. Моро — это грузинское имя». Девчонка снова ударила. Я просто перетек в пустую стойку, сместившись с линии атаки. «У меня мать грузинка. Точнее, мигрелка Продолжаю блокировать и отводить. Тебе нужен спарринг-партнер», — заявила моя новая знакомая. «Мне тоже». «Поменялись!» — раздался голос мастера. «Наношу удар. Моро без особых проблем уклоняется. Почему я, Моро? Выбор невелик. Ты, Барский Гриднев. Больше никто в этом классе драться не умеет. Ни один мой удар не достигает цели. Что не так с Барским? Он просто говнюк. А Игорь? У нас были разногласия в начале сентября. Ты не помнишь, конечно». Продолжаю щупать оборону черноволосой, меняя скорости точки для атаки. Челюсть, корпус, солнечное сплетение переносится. Все отражается, но чаще моро уходит от моих кулаков, отклоняясь или отводя их мягкими блоками. «Ребра ладоней!» — командует Мерген. «Теперь уже мне прилетает». Девчонка права. «Бой с тенью, избиение груши или обмотанного соломой столба — это все хорошо». Но без живого соперника не обойтись. Я не могу все время кого-то убивать на арене, чтобы восстановить форму. И мне придется пойти на сотрудничество. Что с оружием?» Поинтересовался я, чуть не получив ребром ладони по шее. «Владею», — заверила Моро, — «разными видами». Глаза одноклассницы мне показались странными. Не в плане цвета или разреза. Речь о том, что на меня смотрела взрослая женщина. Мимолетное наваждение. И все же я спросил, какой у тебя дар? Я бес. Хочешь сказать тебе не пятнадцать? Блокирую очередной удар девчонки и одновременно выбрасываю правую руку с выдвинутой костяшкой среднего пальца. Моро плавно отводит, не изменившись в лице. По паспорту пятнадцать. Моро понижает голос. По общегражданскому а жетон самостоятельности мои родители живы без паспорта нельзя путешествовать и сколько тебе на самом деле полторы сотни лет извини если шокировала меня уже ничем не шокировать зато теперь пришло понимание от чегого между Моро и другими гимназистами пролегла зона отчуждения мне например совершенно не интересны люди волюю суди показавшиеся в моем окружении они просто дети предсказуемы, скучны и слабы. В подавляющем большинстве. А проблема Моро еще и в том, что одноклассники знают о ее даре. Естественно, завидуют, ненавидят. Потому что страх смерти живет в каждом из нас. Почти в каждом. Остается открытым вопрос, почему существо, чей возраст перевалил за столетие, получает паспорт с левыми цифрами. Наверное, в клановой России все продается и покупается впрочем ничего нового заостренный кулак раздается голос мастера выдвигаю фаланги среднего указательного и безымянного пальцев наношу удар правой моро выставляет блок бью слева мягкий отход где ты хочешь тренироваться спрашиваю бессмертный для начала в парке или на берегу подальше от посторонних глаз можем у тебя но ты же в псп ночуваешь как я слышала сгодится парк Меняемся ролями. Теперь я в защите. А что с оружием, уточняю я. Вряд ли можно размахивать мечом в людных местах. Предлагай безлюдное. Переключаемся на удары ногами. У меня растяжка ощутимо хуже, и это ограничение накладывает отпечаток. Мои жалкие высеры моро легко блокируют Мне же приходится действовать на грани возможностей». Кажется, у этой девчонки вообще нет костей, а удары поставлены так, что зависть берет. Даже меня, повидавшего многих бойцов за прошедшие века. «Горы», — бросил я наугад. «Серьезно? Туда можно добраться по канатке. Пять-шесть станций из центра». «Ладно, я напишу тебе свой номер. Какие планы на выходные?» «Их много. Предлагаю утром ехать». «В субботу? У нас же грёбаный музей». «Продолжаем обмениваться ударами. Ну, сразу после музея. Годится. Возьми с собой сменку, чтобы не терять время. Ты тоже». В конце занятия мастер показал простую комбинацию ударов и блоков. Мы повторили, после чего прозвенел звонок. «Шестерки Барского косились на меня в раздевалке, но лезть побаивались. Уверен, аристократик что-то задумал. Наше противостояние само собой не закончится На фехтовании мы изучали новую тему — шест-бо. Никаких спаррингов и взаимных избиений. Каждому выдали палку, показали базовые вращения и перехваты, после чего запустилась унылая отработка. Некоторые ариста, привыкшие махать короткими и длинными клинками, откровенно скучали. Я же радовался жизни. Шест — отец всего оружия а я, как назло, не успел раздобыть себе в коллекцию подходящий экземпляр. Так почему бы не воспользоваться выпавшим шансом? Я быстро освоил фронтальные и горизонтальные вращения, взялся за базовые перехваты, а под занавес приступил к рубящим и колящим ударам. Увлекшись, не заметил, что Маро наблюдает за моими действиями. Украдкой, из противоположного угла зала. Встретившись со мной взглядом, девушка улыбнулась. В раздевалке выяснилось, что классного часа не будет. Куратор срочно уехал по важному делу, оставив приколотую записку на двери кабинета. Никто особо не расстроился. Впереди выходные, а погода наладилась. Дома меня ждал приятный сюрприз. Вот. Фёдор протянул матерчатый сверток. как ты и заказывал. Принимаю подношение из рук юного оружейника. Он все утро на это убил. Раздался из спальни голос Джан. разворачивают ткань. Судя по всему, мальчишка завернул добычу в старое кухонное полотенце. У меня в руках оказывается фултанг, Добротный боевой нож, плоский хвостовик которого сросся с клинком. Надежный упор, листовидная форма, двусторонняя заточка. Ребро жесткости и рукоять, обтянутая чем-то, смахивающим на микарту. «Убойная штука. Прорубит любую кость. Это вам не блатная вакидуха с кнопочкой». «Мартенситная сталь!» — похвастался оружейник. «Кобальтовое легирование!» «Ты это умеешь?» — прифигел я. «Умею!» — кивнул Федя. «Я днями хожу по рынкам, трогаю ножи, впитываю их фактуру. Как-нибудь объясню. Это часть моего дара. Вот, тоже тебе». Оружейник протянул черные ножны с петельками для крепления на ремне. «Скрытое ношение. Ременное. За спиной». «Я и сам понял. идеально Фёдор медленно произнес я, вкладывая фуллтанг в ножны. «Ты лучший!»